Эпилог. Никому из игроков в зомби не удалось ускользнуть от правосудия. Взяли всех. Аллу, пару врачей из клиники, младшего брата Василия Митю, столь успешно игравшего роль Лапочки, и Жанну Калиоповну. Последняя пыталась изобразить из себя сумасшедшую, но большой опыт врача-психиатра не помог, и ее признали вменяемой. Суду предстояла тяжелая работа. Но тут, совершенно внезапно, основное действующее лицо ускользнуло от возмездия. Жанна Калиоповна умерла в камере от сердечного приступа. Похоже, у мерзавки случился инфаркт. Во всяком случае, так написали в медицинских документах. Но Митя перепугался насмерть, начал требовать перевода в другой СИЗО и кричать: Ее убили! Я следующий! «Кое-кто не хочет, чтобы наружу выплыли все дела, которые провернула Жанна». «А ты в курсе?» — поинтересовался следователь. «Нет, я маленький», — забился в истерике Митя. «Могу рассказать лишь про Бахтина и Зойку. Сколько всего было зомби, не знаю. Васька в курсе был, но мне не говорил». «Все равно ты не детский срок получишь», — не выдержал следователь. «Ну и сволочь же ты!» Митя не растерялся и накатал на него жалобу. В общем, приговора пока нет. Но меня, если честно, не очень волнует, сколько лет получат участники кошмара. Важно, что они под замком. Главным врачом в клинике сделали Егора. И он сразу поменял на всякий случай весь медперсонал. Уже не в первый раз научный центр подвергается тотальной чистке. Но, надеюсь... больше ничего ужасного там не произойдет, и жуть перестанет быть жутью. Костик живет в счастливом детстве. Он не страдает от отсутствия мамы. Алла не баловала больного мальчика своими визитами, и тот давно забыл ее. Зоя находится под пристальным вниманием Егора. Он очень надеется, что к девушке когда-нибудь вернется память. «Сегодня мне позвонила Лида и радостно закричала. Лампа!» Она меня узнала, сказала, «Здравствуй, мы где-то виделись. Сама завела разговор. Это прогресс». Поговорив с лучшей подругой Зоей, я повесила трубку и подошла к окну. Сколько времени прошло, а я все никак не могу успокоиться. Ну почему не догадалась, что лапочка врунья? И книгу видела, и лак на ногтях. Было еще одно, о чем я вспомнила только сейчас. Когда я пришла к лапочке, и та начала плакать, мне захотелось утешить несчастного ребенка. Я обняла ее, прижала к себе и ощутила, как мерно и спокойно стучит сердце девочки. Разве у рыдающего человека оно так бьется? Лапочка просто изображала скорбь, а я... «Хи-хи-хи», донеслось через приоткрытую форточку. Тут уже мое сердце бешено заколотилось о ребра. «Хи-хи-хи» — -хи". вновь пролетела по комнате. Я ринулась к шкафу, вытащила бейсбольную биту. «Хи-хи-хи» — -хи". прозвучало еще четче. Потом в форточке показалась рука. Жуткая, без кисти. Она начала вытягиваться, удлиняться... С диким воплем я швырнула в нечисть биту. Раздался оглушительный звон, В спальню ворвался холодный ветер, И снова появилась рука. «Мама!» — завопила я, кидаясь в кухню, Где пили чай домашние. «Скорей! Уходим! Бежим! Забираем собак!» Она сошла с ума, — попятилась Юля. «Эй, лампудель, глотни волокордину!» — вскочил с табуретки Серега. Я ринулась к мопсам. «Муля, Феня, Ада, Капа, где ваши попоны?» Ноги подломились, я шлепнулась прямо на стаю счастливо повизгивающих псов. «Что случилось?» — осведомился Костин. «Там окно, рука, всадники!» — попыталась я объяснить ситуацию. «Кирюша, глянь!» — велел Сережка. «Только не посылайте ребенка, взмолилась я. «Они его унесут!» Кирик округлил глаза и исчез. Следом из кухни вылетела Лизавета с воплем. «Лампуша, сейчас принесу тебе классную губную помаду!» «Уж лучше успокаивающий укол!» — пробурчала Юлечка. «Косметика не поможет. Слишком запущенный случай!» «Стекло разбито!» — заорал из коридора Кирюшка. «Битой! Она на балконе лежит, а на веревке там свитер висел». Я затаилась, обнимая за шею мулю. Кирик внесся на кухню, размахивая вешалкой со свитером. Ветер сильный поднялся, рукава через форточку в комнату задувал, а ты испугалась. «Откуда взялся пуловер?» — пролепетала я. «Я повесила после стирки», — пояснила Юля. «А что, нельзя?» «Они хихикают!» — простонала я. «Уже давно!» «Кто хихикает? Свитер?» — нахмурился Серега. «Ща выкинем, негодяя! Хочешь, ножницами порежем, мерзавца!» Из моих глаз хлынули слезы. «Это всадники смерти!» «Не хотела вас пугать!» «Думала, сама справлюсь, но они не уходят». Костин погладил меня по голове. «Рассказывай спокойно». Через полчаса все домашние притаились в моей спальне и замерли в молчании. Минуты казались часами. Больше всего я боялась, что всадники ускакали прочь, поняли, что нас много и решили не открывать рта до лучших времен. «Если противное хихиканье не прозвучит, меня сочтут сумасшедшей и начнут усиленно лечить». «Хи-хи-хи!» «Тихо, но отчетливо прошелестело в спальне!» «Ой-ой-ой!» — -ой! затряслась Юлечка. «Лампа-то не со съехавшей крышей!» «Хи-хи-хи!» «А ну, тихо!» — прошипел Вовка. «Всем молчать!» «Хи-хи-хи!» Мы замерли, а Костин начал медленно оглядывать спальню. «Хи-хи-хи! Господи!» – зашептала Лиза. «Ой, как страшно!» Юлечка взвизгнула и убежала в коридор. «Хи-хи-хи!» «Не верю я в полтергейст!» – гаркнул Вовка и вышел на балкон. «Стой!» – заорала я. Но майор уже вернулся в спальню. В руке он нес нечто серо-белое, кудлатое, похожее то ли на щенка, то ли на котенка. — Это что? — грозно спросил Костин и тряхнул уродца. Хи — Хи-хи-хи! — немедленно отозвался тот. — Лолита! — завизжала Лиза. — Моя овечка-сплюшка! Я ее замочила, игрушка онемела, а лампа обещала исправить. — Ну ведь так, а? — Девочка выхватила овцу у Вовки и стала вертеть ею перед моим носом. «Хи-хи-хи!» – -хи", безостановочно издавала Лолита. Я попыталась сосредоточиться. Действительно, было такое. Я взяла мокрую овцу и положила игрушку на балконе на столик, прямо у окна. А потом забыла. Значит, уродка высохла. и начала временами издавать странные звуки, похожие на смех. До банной процедуры Лолита весьма громко хохотала, но после купания в тазу потеряла эту способность. «Это не всадники смерти!» – запрыгала Лизавета. «Скорее уж, овца идиотизма!» – заявил Серега. «Только лампа способна поверить в невероятную чушь вроде посланников иных миров». Я хотела было возмутиться и напомнить Сережке, что все члены семьи притихли, услыхав хи-хи-хи, а его Юлечка и вовсе удрала, бросив нас на растерзание неведомым монстром. Но промолчала. Юлечку можно понять, она просто испугалась. Недоразумение разъяснилось, потер руки Костин. Теперь я бы съел оладушки. Лампа. «Не могла бы ты поднапрячься и напечь их к ужину?» «У лампудели никогда не получаются хорошие оладьи», — фыркнул Сергей. «Она путается в составляющих. То сахар забудет, то соль, то муки не досыплет». Я гордо подняла голову и пошагала на кухню. «Вовка — настоящий друг. Он спас меня от хихикающих всадников смерти и заслужил угощение». Я великолепно делаю оладьи. Кстати, знаете, почему первая порция бывает несъедобной? Ну что ж, открою маленький секрет. Хотите, чтобы члены семьи по достоинству оценили ваши усилия? Тогда не делайте ничего правильно с первого раза, иначе никто не поймет, как это сложно».